Глава сорок Спустя несколько часов Грейс медленно подъехал по крутому склону холма к церкви всех святых в Патчеме, где в два часа дня, аккурат через сорок пять минут, должно было состояться венчание. Это была самая любимая церковь Роя в округе, типичный образчик ранней английской архитектуры, камерная и простая, с незамысловатой кладкой из серого камня, невысокой колокольней, изящным витражом за алтарем и древними надгробиями на заросшем травой кладбище. Проливной дождь постепенно выдохся в морось, пока Грейс сидел в своей «Альфа-Ромео», припаркованной на лужайке напротив входа в церковь, откуда очень удобно было обозревать всех прибывающих на церемонию. Впрочем, никто еще не появился, так что Рою оставалось довольствоваться зрелищем размокшего конфетти на асфальте, разбросанного на предыдущей свадьбе, вероятно, этим утром. Какая-то бабуля в прозрачном дождевике прокатила продуктовую тележку вниз по тротуару и остановилась поболтать с поднимающимся ей навстречу с дровяком в теплой куртке и с собачонкой на поводке, которая не приминула задрать лапу на фонарный столб». Затем подъехал синий «Форд Фокус», и из него вышел мужчина с парой фотоаппаратов на шее. Грейс понаблюдал за ним, гадая, кто это — нанятый свадебный фотограф или журналист. Буквально через пару секунд за первой машиной встал компактный коричневый «Воксхолл». Его водитель, парень в теплой куртке, держал в руке характерный репортерский блокнот. Мужчины поздоровались и принялись болтать, выжидающе поглядывая по сторонам. Еще через 10 минут подкатил серебристый внедорожник БМВ. из затонированных тонированных стекол и дождя различить пассажиров внутри Грейс не мог, однако номерной знак Марка Уоррена узнал сразу же. Через пару мгновений из машины выпрыгнул ее владелец в темном плаще и бросился по дорожке к главному входу в церковь. Он исчез за дверью, но тот же появился снова и поспешил обратно к автомобилю подъехала такси, из его заднего сиденья выбрался высокий представительный мужчина с седыми волосами. На нем был парадный костюм с красной гвоздикой в петлице. Цилиндрного прибывший держал в руке. Он направился к церкви, такси же, явно оплаченное, осталось ожидать пассажира. Наконец припарковался серебристый спорткар «Ауди ТТ» точности такой же, какой Грейс видел перед домом Эшли Харпер. Водительская дверца распахнулась, и наружу вышла Эшли с высокой прической в элегантном белом свадебном платье. С пассажирского места вылезла пожилая женщина в голубом платье с белой отделкой и с аккуратно уложенными серебристо-седыми волосами. Невеста помахала в сторону БМВ и раскрыла зонтик, который держала в руке, а затем обе женщины торопливо скрылись в церкви. Марк Уоррен последовал за ними. Когда без пяти два через кладбище ко входу прошествовал викарий, Грейс решил, что настало время появиться на сцене и ему тоже. Он выбрался из машины, одернул свою сине-желтую куртку фирмы Томми Хилфигер и двинулся через дорогу. К нему тут же подскочил репортер с блокнотом. Парень лет двадцати пяти с заостренными чертами лица, одетый в дешевый серый костюм. Туго завязанный узел галстука был приспущен, демонстрируя верхнюю пуговицу белой рубашки. Да вдобавок журналист еще жевал резинку. «Детектив-соперинтендант Грейс, не так ли?» Рой хмуро уставился на него. К вниманию прессы он привык, но все равно держался на стороже. «А вы кто будете?» «Кевин Спинелла, газета «Аргус». Нет ли у вас каких новостей о Майкле Харрисоне?» «Боюсь, что нет» посмотрим не объявится ли он на собственной свадьбе журналист взглянул на часы оттягивает до последнего а это будет не первым в истории опозданием жениха на свадьбу улыбнулся грейс и двинулся мимо репортера дальше спинелла однако и не думал оставлять его в покое и бросился следом как вы считаете детектив суперинтендант майкл харрисон жив или мертв рой на мгновение остановился и ответил «На данный момент мы ведем розыск пропавшего без вести». «А можно узнать ваши соображения на сей счет?» «Прошу прощения, больше мне нечего вам сказать». Грейс толкнул тяжелую дверь и шагнул в сумеречный притвор. Каждый раз, оказываясь в церкви, он испытывал двойственное чувство. Следует ли ему снять с крючка подушечку, опуститься на нее на колени и помолиться, как делает большинство людей?» Как он и сам делал еще в детстве, рядом с отцом и матерью, почти каждое воскресное утро. Или же просто сесть на скамью, чтобы Бог, в существовании которого он давно уже сомневался, услышал его гнев. Долгое время после исчезновения Сэнди Рой приходил в церковь и молился о ее возвращении. Порой посещал службу, но чаще появлялся, когда там никого не было. Сэнди была неверующей, и так и не услышав за последние несколько лет ответа на свои молитвы, Грейс все более утверждался в агностицизме. Молиться ему уже представлялось неправильным. «Верни мне, Сэнди, и тогда я выложу в молитве всю свою душу, но не раньше». «Договорились, мистер Бог?» Грейс миновал выставленные редком мокрые зонтики, искрещенную тесемками доску объявлений, стойку с брошюрами с распорядком церемонии, на титуле которых было напечатано «Майкл Джон Харрисон и Эшли Лорен Харпер». А затем вошел в зал, немедленно ощутив столь знакомые запахи сухого старого дерева, заношенной одежды, пыли и расплавленного воска. Несмотря на обилие цветов, ими здесь почему-то совершенно не пахло. В проходе и нефе стояло около дюжины человек. Все молчали, словно участники массовки, ожидающие сигнала режиссера на съемках фильма. Рой быстро оглядел группу и кивнул «Эшли». Бледная, как полотно, она держала под руку высокого мужчину в черном сюртуке, по-видимому, своего отца. Рядом с ними стояла женщина, приехавшая с невестой. Даже на шестом десятке она сохраняла привлекательность, хотя чувствовалось, что на ее долю выпало немало испытаний. Марк Уоррен в синем костюме с белой гвоздикой в петлице составлял компанию симпатичной паре, обоим было лет по тридцать с небольшим. Внезапно полицейский понял, что все собравшиеся смотрят на него. Эшли разрядила обстановку, прерывающимся голосом поблагодарив Грейса за то, что он пришел в церковь, и представила его сначала матери Майкла, явно пришедшей в смятение, а затем красивому представительному мужчине, которого Рой принял за отца невесты. Тот, однако, оказался ее дядей. Он дружелюбно пожал Грейсу руку, назвался Брэдли Каннингем и, не отводя взгляда, произнес... «Рад познакомиться, детектив-суперинтендант». Уловив явный североамериканский акцент, Рой поинтересовался. «Вы из США? Откуда именно?» канингем оскорбленно нахмурился. «Вообще-то я канадец, из Онтарио». «Приношу свои извинения». «Ничего страшного, это типичная для англичан ошибка». «Наверняка вы сами затрудняетесь определить, из какой части Великобритании тот или иной человек», — парировал Грейс. «Да, вы правы», — Рой улыбнулся и окинул визитку канадца одобрительным взглядом. «Приятно видеть, что кто-то оделся на свадьбу должным образом». «Вообще-то эти штаны жутко тесные», — пожаловался Каннингем. «Взял на прокат у ваших валеных Мосс Бразерс. Да вот только, похоже, штаны мне подсунули на размер меньше». Внезапно он помрачнел. «О чем я говорю? Все это просто ужасно, не так ли?» «Да», — кивнул Грейс, несколько смутившись, — «просто ужасно». Тут в их беседу вмешалась Эшли, представив Роя викарию, его преподобию Сомпингу, низкому бородатому мужчине в белой сутане с жестким воротником со слезящимися, налитыми кровью глазами. Священник явно злился и даже не пытался скрыть это. «А я ведь говорил, мисс Харпер, что церемонию нужно отменить», — бушевал он, — это же просто неразумно зачем подвергать себя таким мучениям а гости полный абсурд он придет всхлипнула эшли придет я знаю она умоляюще обратилась к грейсу пожалуйста скажите ему что майкл уже в пути полицейский посмотрел на невесту такую печальную и беспомощную и с трудом удержался чтобы сочувственно не обнять ее Бедная девушка являла собой живое воплощение отчаяния. Ему так и захотелось врезать этому спесивому церковнику. «Майкл Харрисон еще вполне может появиться», — произнес он. «Тогда ему следует поторопиться», — холодно отозвался священник. «У меня через час назначена следующая свадьба». «Мне казалось, что здесь церковь, а не супермаркет», — огрызнулся Рой, возмущенный столь бесчувственным отношением викария Кэшли. Преподобный Сомпинг разгневанно уставился на Грейса, однако не выдержал его взгляда и, словно бы оправдываясь, буркнул. «Я работаю на Господа. Расписание у меня от него». Полицейскому снова не удалось удержаться от резкости. «Что ж, тогда попросите босса, чтобы доставил сюда жениха. И немедленно».